Глава 39 Георгий. Ну, как ты? Беспокоится Ян, тщательно разглядывая на экране мое лицо. Возвращаюсь. Хорош уже лежать пластом. Это были самые отвратительные три недели в моей жизни. Я до сих пор периодически подхожу к зеркалу в желании убедиться. Кожа стопудово на месте не содрал. У меня накопилась масса дел, но в первую очередь хочется рвануть к девчонкам и затискать Лину. Я уже привык, но она ловко взбирается на меня, как обезьянка, неотвратно впивается, как клещ, и душит, как удав. На роже моей сияет счастливая улыбка, пока я во всех подробностях представляю нашу встречу. Правда, есть и огорчение. Афина каждый раз разговаривает нехотя, убивая меня неизменным желанием швырнуть трубку желательно мне в лицо. Да так, чтобы либо зуб выбить, либо бровь рассечь. А я все никак не могу смириться, что она старается обходить меня стороной и контактировать минимально. Пока болела, она частенько даже не поднимала трубку, когда я ей звонил. И даже не перезванивала. Обидно, что уж. «Ты уверен, что сам поедешь навстречу? Ветрянка тебя прилично разукрасила». С сомнением уточняет друг, отвлекая меня от неприятных мыслей. Но я уверенно подтверждаю. Да, мне нужно взбодриться и влиться в рабочий процесс. Кстати, у меня появилось нелюбимое слово. «Не уточняй, я понял», — ржет Ян. «Кстати, если ты уже на ногах, давай сразу по документам покумекаем». «Ну давай, тогда до субботы, там разберемся. «Ладно, Тео тоже будет». «Естественно!» «Смаришка, привет!» Я сразу прикидываю варианты. Этот не проканает, этот тоже, этот тем более... «Хм, что ж делать-то?» «Понял, погнал я, у меня мало времени. Чувствую, через пару часов буду испытывать только одно желание — завалиться скорее на диван». «А как ты хотел после болезни? Смотри там, не сильно активничай». Все, давай, ушел. Помотаться все же приходится. Под вечер, когда я уже возвращаюсь домой, выжатый как лимон, звонит мама. Она почти каждый день приезжала ко мне, привозила что-нибудь поесть, компот мне совала. А я ей каждый день говорил, «Ну что ты мотаешься, а вдруг заболеешь? Заморачиваешься вон, готовишь, по холоду разъезжаешь». Но маму не переубедить, это танк, и он прёт вперед ровно до тех пор, пока цель не будет достигнута. «О!» Вспомнишь солнце, вот и лучик. На экране светится короткая «мама». И я принимаю вызов. «Да?» «Сыночек?» «А?» «Голос бодрый. Как себя чувствуешь? Был у врача?» «Чувствую себя адекватно. У врача был. Выписался. Отчитываюсь я поскорее. Точно?» Мама в такие сомнительные моменты скептично сдвигает брови. «Ты сомневаешься?» «Так, немного». И правильно делает. Я ненавижу болеть, но сейчас мне действительно лучше. Надеюсь, темные пятна скоро от меня отвалятся. Что нового? Осторожно перепрыгиваю на то, что меня действительно волнует. К Лине больше не ездила? Больше нет. Афина занята постоянно. ее нет дома до позднего вечера. Линочка в садике, вечером уже уставшая. Печально замечает мама и вдруг... Голос ее меняется до неузнаваемости. Расцветает. И в этом весеннем цветении я отчётливо разбираю коварные переливы. Кстати, мы с девочками встречаемся в эту субботу. Весь день будем развлекаться и делиться мелкими секретиками. В череде слов я уверенно выделяю самое основное. Афина где-то до ночи шарахается. В субботу важная встреча. Вот же, у меня тоже важная встреча в субботу. Но моя-то тактически важнее. Так, что делать, что делать? После ветрянки меня уже не пронять ничем. Осталось только давлению бахнуть. Ну и? Как мне теперь подкатить? В свою компашку эти хитрые женщины меня точно не возьмут. И как мне оттуда выцепить Афину? Везет вам!» Воркую я сладко, стараясь вести маму в заблуждение. «А где именно встречаетесь?» «А зачем это тебе? К нам захотел у нас девичник». «Я тебя отвести могу?» Ишь, какой хитренький, чуть что, мне сразу такси, а тут смотри-ка, сам отвезти хочет. Да я просто в качестве благодарности. Ты же меня, э, это, недавно выходила. Да я тебя всю жизнь выхаживаю и знаю, как облупленного. Рассказывай, что задумал хитрый лис. Ничего такого, паток и я. Вот блин, а, попал. Надо срочняк отыскать преимущества и использовать их в свою пользу ну раз так то и ладно, а то я могла бы пойти тебе в союзники, но раз нет лукаво заявляет "Мама, я не выдерживаю постой мм она изо всех сил пытается скрыть победу в голосе небольшая просьба будет да ради бога сделаю одолжение тут э, такое дело вы без афины сможете вечером погулять. а то у меня оврал завал переполох суматоха и жуткая запара э -э, на работе. Кое-кто, как всегда, по-королевски ехидничает в ответ. «Ух, какой ты красноречивый разговорчивый, когда Афину надо куда-то умыкнуть, а? Мам, не утрируй. Ну, я подумаю, конечно». «А что мне за это будет?» Закатываю глаза. «Я... не знаю. Что ты хочешь?» «Чтобы ты хоть один день в неделю смог выделить на родную мать». Каверзно разворачивает она войска. «И приезжал в гости». Или устраивал вот такие семейные вылазки. Всем вместе. Это не так сложно, Георгий Александрович. Работа — это не вся жизнь. Вздыхаю. Если честно, мне и ответить нечего. Реально как-то не до того было. Я тебя услышал, мам. Лучше бы ты задумался в кои-то веки.